Глава третья. Андрей сказал Лусин. Вот чудак. Андрей на концерте не удержался от озорства. Вместо того, чтобы показаться на стереоэкране и оттуда улыбнуться публике, он вышел на сцену. Человек казался крохотным на пустой площадке. Он произнес речь что-то о земле и звездах, небожителях и людях, полетах и катастрофах. Все это, мол, отражено в его космической симфонии. Мне так это надоело, что я крикнул «Хватит болтовни!» Если бы я знал, что усилители настроены на все звуки в зале, я бы вел себя поосторожнее. Мой голос оглушительно отразился от потолка. В ответ понесся такой же громовый хохот. Андрей, не смутившись, весело воскликнул. «Будем считать ваши нетерпеливые крики увертюрой к симфонии!» После этого он исчез и грянула музыка звездных сфер. Прежде всего мы провалились. Мы неподвижно сидели в своих креслах от неожиданности, вцепившись в ручки, и вместе с тем ошалело неслись вниз. Состояние невесомости наступило так внезапно, что у меня защемило сердце. Думаю, другие чувствовали себя не лучше. А потом зазвучала тонкая мелодия. В воздухе поплыли клубящиеся разноцветные облака, и возвратилась тяжесть. Мелодия усиливалась. Электронный орган гремел во все свои двадцать четыре тысячи голосов. Цветовые облачка пронизало неистово пляшущее сияние. Все пропало в кружащемся многокрасочном дожде искр. Не было видно ни стен, ни потолка, ни дальних соседей, а ближние вдруг превратились в какие-то факелы холодного света. И тут свет стал теплеть, мелодия убыстрилась, увеличилась тяжесть, в воздухе волнами пронеслась жара. Я уже собирался сбросить пиджак, как вдруг зал озарилась синяя молния. Все вокруг запылало зловещим фиолетовым пламенем и нестерпимо ударил ледяной ветер. Никто не успел ни отвернуться, ни защитить лицо руками. Оледенение разразилось под свист и жужжание электронных голосов. Перегрузка быстро увеличивалась, легким не хватало кислорода. Снова взревели трубы, запели струны, зазвенели медь и серебро. В фиолетовой тьме зажглись оранжевые языки. Ледяное дыхание сменилось волнами теплоты, перегрузка падала, превращаясь в невесомость. Воздух, ароматный и звучный, сам лился в горло. Голова кружилась от тонких звуков, нежных красок, теплоты и легкости в теле. Так повторялось три раза. Багровая жара под грохот труб и невесомость. Стремительно нарастающий пронзительно синий холод под перегрузку, почти удушье. Мелодичное розовато-оранжевое возрождение овеянное теплотой. А потом в последний раз ударил мороз, промчалась жара, и уже по-обычному солнечно вспыхнул потолок концертного зала. Первая часть симфонии кончилась. Со всех сторон неслись восклицания и смех. Кто-то кряхтел, кто-то оттирал застуженные щеки, кто-то зычно орал: "А ну автора сюда, а ну автора!" Большинство торопилось к выходу. «Он совсем с ума спятил!» – негодовал Аллан. «Даже от Андре не ожидал такой нелепицы! Зачем вы меня сюда притащили?» Лусин молча наблюдал за взволнованными зрителями, а я возразил. «Никто тебя не тянул, ты сам пришел». «И что тебя ожидает?» – знал отлично. Я предупреждал, что музыку Андре могут вынести лишь здоровяки. «Я здоровяк, но и мне нестерпимо! Неужели и во второй части такой же страх?» Я протянул ему пригласительный билет. На нем было напечатано «Андрей Шерстюк. Гармония звездных сфер. Симфония для звука, света, тепла, давления и тяжести. Часть первая — круговорот миров, часть вторая — люди и небожители, часть третья — вечная, как жизнь». Аллан хмыкнул и повеселел. «Здесь еще одного компонента не хватает. Запаха!» — пророкотал он, посмеиваясь. «Вот бы...» «Смердящая алегро и благоухающая Адажуо, чтобы полнее впечатление. как по-вашему». «Успех», — с уважением сказал Лусин. «Все потрясены, равнодушных нет». «А?» «Не «а», а «че». «Чепуха», — сказал я. На вторую часть осталось лишь треть зала. «Новизна, понимают не сразу». «Занимайся лучше своими диковинными новыми формами, а не музыкой», — посоветовал я. Твоего бога гора с головой сокола может удастся приспособить для защиты от летучих мышей на дальних планетах. А на что пригодится новое творение Андре,